Глава 11. Геостационарная орбита Земли. Наши измерения и время. Древний корабль-терраформер инопланетной расы, похожий на большой астероид, переживший своих бывших хозяев на многие тысячелетия, проявился в околоземном пространстве. Он длительное время был никому не нужен и находился на консервации в хранилище второго неба. Его захватили на подходах к планете, в той памятной битве объединенного Небесного Легиона, темных и светлых, против захватчиков из параллельной вселенной, высадившихся на ныне разрушенном фаэтоне. Корабль тогда шел в банк неся с собой весь запас альтернативной энергетической субстанции браконьеров, способной пробить барьеры слоев небесных измерений до самой божественной сердцевины, но оставивший свою планетарную базу без защиты, чем талантливый полководец Сатана и воспользовался, ударив с тылу и перекрыв подпитывающую перемычку между мирами. Теперь там, в нашей Вселенной, между орбитами Марса и Юпитера, лишь пояс астероидов. Защитники божественного шара колонии, как рассерженные пчелы, уничтожили чужую скверну, не оставив и камня на камне. Только несколько порталов, ведущих в так называемую шамбулу зеркальную копию уничтоженной базы в пространстве на временном кармане, до поры функционировало. Но и те за последние сто лет были окончательно запечатаны активными действиями архангелов. Четверо новоиспеченных служителей ада за свои аналитические способности, возведенных из обычных грешников в ранг бесов, занимались расконсервацией этого корабля. До призвания их душ к себе вседержителям, они были оперативниками ФСБ, известные нам под псевдонимами Налим, Хохол, Француз и Китаец. Это те, кто, подорвавшись на старой немецкой базе, провалили курируемую ангелами наказания операцию «Сны цивилизации» по локализации и уничтожению браконьера. Сейчас, чтобы избежать адского наказания, они изворачивались, как караси на раскаленной сковородке. Это выражение для них приобрело буквальный смысл. Таким образом, в преисподней из тёмных душ грешников получались сернистые испарения, амброзию и усладу для любого адского пятачка. Встав на службу сатане, их астральный внешний вид начал видоизменяться. На голове проклюнулись пока ещё маленькие рожки, поверхностный цвет стал приобретать красноватый оттенок. А лицо сморщиваться, нос утолщаться. На пальцах удлинятся черные когти, а ступни ног, наоборот, сжиматься. Инферно — это не парк для прогулок. Поэтому, вкусив на себе все прелести тепленького местечка, они активно стали сотрудничать с их мучителем Гогой Магогом. На самом деле тот, бывший грозный царь по имени Гог из страны Магог, готовившийся к вторжению на землю иудеев, как ему было предначертано в будущем деревом познания добра и зла. Но силами наших юмористов его новое погоняло быстро затмило эпическое имя и дошло до ушей сатаны и даже до архангела Микаэля. Вызвав у них бурный смех, после чего окончательно прижилось в обиходе. Сказать, что мстительный царь им это простил и понял, значит покривить душой. Он за это им так души кривил, что бывшие спецы выдавали на годы вперед планы реабилитации один лучше другого. Чем Гога, присваивая их себе, откровенно пользовался, пытаясь выслужиться перед начальством, добившись тем самым к себе особого расположения. Его назначили старшим группы этих грешных дарований, отправили на землю готовить ловушку браконьеру. Весь многоуровневый план устранения захватчиков состоял из нескольких важных пунктов. Первый. Изолировать браконьера номер 4 и усыпить его сущность в стазисном поле с помощью ментальной ловушки отцифровывателя. Ее нашли в загашнике корабля любознательные оперативники, разобравшись с устройством и принципом действия. Капсулу настроили на контакт с первым вошедшим в нее посетителем. А хитрый Гога, кстати, совсем не разбиравшийся в сверхтехнологичной игрушке, напросился проследить, чтобы никто, кроме браконьера, в нее не вошел. Видимо, хотел в очередной раз получить все награды за операцию. Второй. Затянутого ловушкой в накопитель корабля нейтрализованного пришельца отправить в одну из параллельных вселенных вместе с самим же заряженным опасной энергией кораблем. Иначе он мог попасть в руки браконьера номер один и послужить проблемой для небожителей. Параллельно оцифровать непокорные души супругов Донниковых, подключенных к системе черного генерала, и также заморозить в стазисном поле. По-другому их призвать не получается. С некоторых пор они перестали подчиняться своему создателю из-за инопланетных модификаций и вносили погрешности в прогнозы судеб древа познания добра и зла. Третий. Черный генерал, браконьер номер один, Находясь в Шамбале, узнает о потере своей бывшей жены, браконьер номер 4, и адептов. Там телеметрию перемещений и состояние корабля, бывшего флагмана инопланетян, отслеживает почти вышедшая из строя старая, но еще функционирующая аппаратура базы. Это известно из доклада внедренного туда агента. И чтобы отбить похищенных людей, попытается с помощью портала переместиться на корабль, используя остатки своей энергии. Но случайно потеряется навсегда из-за сбитых настроек портала. Четвертый. Оставшаяся на земле Иванова Анастасия с сыном от браконьера номер один будет предоставлена сама себе, и ее быстро уничтожат выпущенные на охоту стригуи. Это темные, пережженные души вампиры нацистских ученых, насквозь пропитанные ненавистью, вырвавшиеся из долгого плена из бункера в районе Китежа. Пятый. Пробив на корабле барьеры вселенных, освободиться от гнета небожителей, обосноваться на другой земле, став ее повелителем. Последний пункт всеми равнозначно одобрялся, только каждый из членов команды видел именно себя во главе будущей объединенной земли. Этот перечень важных аспектов дальнейшей спокойной жизни функционеров седьмого неба одобрен самыми главными из них с условием, что попаданцы в другой мир никогда не будут размораживать пленников и уничтожат опасный летательный аппарат после переселения. Корабль понемногу оживал, тестируя и вводя в строй все новые и новые биокибернетические устройства и модули, готовясь к прыжку. На экранах голографических мониторов в рубке управления демонстрировался вид пустыни из онлайн-проекта «Сфера династий», где вокруг глубокой воронки копошились зеленоватые люди и различные монстры. Последних сначала заставляли расчищать песок, потом впрягали в подъемные устройства. «Но как там дела у Гоги?» Поинтересовался важный Налим, небрежно развалившись в кресле, вместо того, чтобы пристально следить за готовностью всех элементов сложного плана. Ранее при земной жизни он был руководителем отдела и продолжал так себя считать по настоящее время. «Тебе, Надье, и свяжись с ним! Вон, Блек, связи напротив тебя находится. Протяни руку!» Огрознулся тот, кого звали Француз, занятые настройками накопителей. «Вы, как мои подчинённые, должны выполнять все исходящие от меня приказы беспрекословно. И тогда я вас потом приближу к себе и даже возвышу. Не забывайте, благодаря кому вы сейчас тут, а не в котлах с Серой». «Тю! Хлопец размриявся про Владу. И замойорив ухмари, треба йому нагадать и через шо нам не прописали». Мстительный и злопамятный хохол не преминул вставить свои пять карбованцев. В его задачу входило похищение душ адептов-браконьера, сорвавших их операцию под Нижним Новгородом, где жизнь оперативников внезапно прервалась. Он также был напряжён и сосредоточен на программировании слепков ментальных матриц целей для настройки бортового оцифровывателя, раструбы которого наводил на находящиеся на поверхности планеты города Самара. Гогосан сан прятится под землей входа в алтефакта и уже убил пятерых любопытных лобочих. Взведет появление самой Хосяйки». Китаец, как человек восточный, внешне выглядел спокойно, ничем не выдавая свои эмоции. Его круг обязанностей состоял из подготовки сложного кибернавигатора к управлению переброской космического аппарата в другое пространство, как только поступит подтверждение от всех операторов о готовности. Столпившиеся кучки дикарей с опаской поглядывающих в сторону провала, плавно качая бедрами, словно извивающаяся змея, подошла высокая стройная женщина. Ее лица не видно за затемненным забралом шлема. К ней навстречу выбежал солидный абориген-профессор с каской на голове и показывающий сначала рукой на яму, а потом демонстрируя пять растопыренных пальцев. У чёрной хозяйки из-за спины в разные стороны разошлись манипуляторы в ответ на его жест, как капюшон у кобры. Ой, курва нажаловался и...» «Глядите, пошла одна в проваль. Судя по небрежной походке, видимо, ничего не опасается. Не проверила я ябедье». «Сейчас там наш недалёкий рогатый друг ей быстро поможет». Он считай КМС по греко-римской борьбе за место у задницы Сатаны, легко ее в портарной возне одолеет. Нужно только прикоснуться к входному проему и она уже тут заперта. И охота йому там с ней боротись, вон страшна, как мое життя». Ты не путай свою жизнь с инопланетными технологиями. Это у нее такой адаптивный скафандр. У нас а проблема. Корабль говорит, что к нам летят гости. «Очень многие гости!» Земные службы ПВО все же обнаружили такую огромную глыбу на орбите, внезапно материализовавшуюся в опасной близости, и атаковали всеми имеющимися в данном регионе снарядами в количестве 11 ракет. Налим еще с учебы в Академии хорошо знаком с характеристиками отечественных ЗРК, и 10 из них сразу классифицировал как С-400 — попадания которых будут болезненны, но не смертельны. Но вот последняя ракета-перехватчик явно относилась к новым разработкам российского ВПК с обозначением «Нудоль» и вызывала большие опасения. Внимание всем! Время подлета ракет 20 секунд. Быстро сворачиваемся. Хохол создавает цифровое марево над местом дислокации Донниковых и засасывает нашу парочку в накопители номер 2 и номер 3. Француз, подготовь самое комфортное место в накопителе номер один для особой гости. И как только ёмкости заполняются, тут же всех замораживай, не жди от них благодарностей. Китаец, десятисекундная секундная готовность к прыжку. Отчёт пошёл. Но Наса главной цели ещё не засла в ловуску. Моих улупчики вже в и я готовий. Второй и третий накопителя на замьёрёске. Вижу взрыв на мониторе, песок проседает в провал со всеми людьми и животными. Ловушка сработала. Первый накопитель заполняется, можно лететь. Автоматика подала энергию на межпланетственные разглядники. Достал то три, две, одна. Посол плосе с осклывления пространства. Прощай, Гога, губошлеп. Уже не свидимся с тобой больше никогда. Можешь засунуть себе все награды в задницу, мы тебе не подчиняемся. «Я всё слышу, придурки!» Раздался искажённый низкий голос со стороны накопителей. «Француз, ты почему не заморозил гостей? Кто это там обзывается?» «Этьё наш Гога». «Гога? Китаец, стоп! Аварийный стоп, отмена прыжка! Всю энергию на торможение!» Не могу, оно меня не слусается. Вы что, дебили робите? Там по верхню земли искривляется. До попадания ракет ячек осталось чуть-чуть. Катапультирую рубку управления, держитесь, сейчас тряхнет. Но вы придурки, князь, мы вам фитили пропишет, будьте уверены.